Глава 66. Думаете, у вашей мамочки были трудные роды? Моя вообще взорвалась. Да, в буквальном смысле. Превратилась в сверхновую звезду. Тепловая энергия взрыва превысила 100 миллионов градусов Кельвина. Колоссальное давление спрессовало три ядра гелия, оторвав от них пару электронов и в результате Родился я, изящное дитя Вселенной, углерод, царь химических элементов с шестью милыми протонами, четырехвалентный, способный различным способом образовывать связи с атомами моего типа и бесчисленными способами соединения с другими атомами. Вот какой я покладистый! Итак... Бабах! И вот я уже лечу во вселенной. Моим соседом был млечный путь, и я прямиком влетел в полевой сгусток, вращавшийся, приближаясь к светилу, где мог бы запросто жариться или сплющиться, превратившись во что-то совсем на меня не похожее. Но мне повезло. Меня подхватил полевой вихрь, формировавшийся в 90 миллионных миль от могучего светила. И вскоре я стал частью каменистой планеты Земали. Вы, наверное, подумали, что это была Земля, ведь мы оба сейчас на ней. Однако на самом деле я сначала прилепился к булыжнику размером с Марс, формировавшемуся в точке Лагранжа номер пять. Этот астероид теперь называют Тея. Я присутствовал при великом столкновении, когда Тея на скорости врезалась в Гею. Они соединились вместе, выбросив фонтан обломков, которые стали Луной. Большой взрыв, хотя он не идет ни в какое сравнение с настоящим большим взрывом. После этого я очутился внутри новой, раскаленной планеты Земля, но недалеко от поверхности, в мантии, иначе мы бы не встретились». Вот и вся история моего бурного детства и отрочества. В остальном все шло довольно размеренно, можно сказать, по-взрослому. Да, забыл рассказать, как я вырвался наружу. Это тоже захватывающая история. Меня выбросило наверх извержение вулкана на хребте между Пангеей и еще каким-то континентом. Название я забыл. Они так быстро исчезают. Раскаленная лава взлетела в небо и почти мгновенно остыла. Несколько миллионов лет бомбардировки фотонами размягчили меня. Можно сказать, что я подгорел на солнце, превратился в омертвявшую, готовую слезть кожу. Прекрасно, я был готов. Миллион лет, очень много времени, не говоря уж о 50 миллионах. Вопрос только, с какими атомами объединиться, чтобы довести побег до конца. Я желал, чтобы меня проглотил динозавр юрского периода. В то время это несложно было устроить. Меня хлестали фотоны, мои связывающие электроны трепетали в четырехвалентном предвкушении нового знакомства. И, как часто бывает, на меня одновременно обратили внимание сразу два кандидата. Раз, и я соединился сразу с двумя атомами кислорода в двуокись углерода. Настоящий брак по расчету. У нас сложились хорошие отношения. Жизнь пошла веселая. Когда летали низко, нас подхватывали растения, всасывали хлюрп-хлюрп-глык-глык. И вот я уже часть листа, ветки, ствола. Сначала я примкнул к прото -секвойе. Это свидание длилось очень долго. Потом к папоротнику. Меня сожрал и выкакал Аллазавр. Да уж, в то время я был просто куском дерьма. И с тех пор бывал им еще не раз. Хорошо, что бактерии обожают дерьмо. Достаточно скоро я встретил новую пару атомов кислорода. И пошло, и поехало. А потом катастрофа. Меня, застрявшего с кучкой приятелей, атомов углерода, в грязи, накрыла вода. Мы погрузились обратно в земную толщу. Нас сплющило в графит, точнее, в угольный пласт, в котором я проторчал много миллионов лет. Меня могло засосать еще глубже в земную кору и спрессовать в алмаз. Я бы навсегда застрял в компании себе подобных, заточенной в постоянной решетке. То есть реально от такой участи я мог бы освободиться только в тот момент, когда сгорит земля и разбухнет солнце. Но мне повезло. Пласт выкопали и сожгли в топке люди. Примерно в 1634 году. Свобода назад в небо. Как здорово! Люблю разнообразие. Обратно в небеса. Да здравствует органическая химия! кем я только ни был, панголином, ирисовым стеблем, комаром и лягушкой, лягушечьим дерьмом и бактерией, потом опять в небо. Ура! Наступает один момент, когда молекулы воды, плавающие в воздухе, образуют созвездия вокруг крохотной пылинки, превращаясь в дождевую каплю, и начинают путешествие к земле. За нее можно зацепиться — подставится под удар этой дождевой капли, присоединиться к веселой кислородной компании. Мои атомы кислорода поют о Санну своим собратьям, вступившим в брак с двумя атомами водорода. Лучше троицы нет ничего на свете. Все, пока летят вниз, ликуют. Когда летишь на предельной скорости вместе с каплей, тяга земного притяжения не ощущается. Вместо этого иногда застреваешь в облаке, дымке или тумане. Это не менее упоительно. Сладостное ощущение невесомости. Наверное, так люди испытывают оргазм. Связь, она, конечно, может всякой быть, и плохой, и хорошей, а вот плавать в облаке по небу — ух, настоящий оргазм! Рано или поздно Капельки сливаются вместе и вынуждены опять падать вниз. Снегопад — красота. Дождь со снегом — еще лучше. Шмякаешься землю, и все начинается сначала. К кому присоединиться на этот раз? «О, черт! На этот раз не получится! Люди в Канаде начали обрабатывать асбестовую крошку в отвалах, загружая токсичные отходы в отстойники рядом с карьерами и добавляя туда цианобактерии. Эти бактерии схватили меня и поженили с асбестовой пылью. Все вместе мы превратились в комки гидромагнезита». Разновидность углекислого магния. Местные захватчики — Были рады обратить меня и моих товарищей в новое рабство, а с нами заодно и асбест. После того, как ты полетал в небесах, покатался на горках пищевого тракта, сидеть заточенным в камнем — адская скука. Остается лишь надеяться, что меня разотрут в порошок и сделают магнезию для протирания рук скалолазов. Ни на что другое углекислый магний не годится. Может, я попаду в мешочек знаменитого скалолаза. Это было бы здорово, но пока что я сижу и не рыпаюсь. Что ж, пойду посплю».